Глава 50. Кто это? Медленно пробормотала Санджита. Ну и что я мог сказать? Не знаю, было бы неправдой. Неправдой было бы и друзья, ведь я определенно не считал их таковыми. Предательство поступок недружеский. Если бы они не сделали то, что сделали, я бы мог действовать согласно нашему с мамой плану. Мы шли между рядами скамеек и вскоре должны были поравняться с ними. «Я... отойду на минуточку, ладно, Санжита? Меня оставили в часовне наедине с Рокси и Эйденом. «Привет», — сказали они одновременно, ровным тоном, подходящим для ситуации. «Здравствуйте». «Я», — начал Эйден, — «я думал, что мы, я и Рокси, могли бы заглянуть и...» Мне следовало помочь Эйдену. Догадаться, что он пытается быть любезным, но не может подобрать правильные слова. Сказать нечто вроде «все нормально». «Спасибо, что пришли». Вместо этого я, наклонив голову, ждал, пока он разберется со своими мыслями. «Твоя мама? Ну, твоя мама... Ну, у тебя не было никого, кроме нее, и...» э... Рокси набрала воздуху, но я ее опередил. «Слушай, я понимаю, что ты хочешь сказать, но честно, я не...» Эйден меня прервал. «Альфи, мы тебе верим». «Что?» «Мы верим тебе, Альфи, и твои истории про тысячу лет», пояснила Рокси. «Или как минимум мы тебе не... не верим». «А какая разница?» «Многое у нас пока не складывается, но если хорошо поискать...» то, думаю, можно найти подтверждение, во всяком случае, про последние несколько столетий. Слушай, если вы действительно жили несколько столетий, то почему не могли еще столько же?» Я смотрел на них и задыхался. Бросил взгляд на Санжиту, та тихо разговаривал со священником, но, как я заметил, продолжала краем глаза следить за мной. «Спасибо», — произнес я наконец, и после долгой паузы добавил. Но почему вы сказали полиции где я? На лице Эйдона отразился ужас. Вот что ты подумал, Альфи, я не рассказывал. Это моя младшая сестра, честное слово. Ей только... только семь. Клянусь, я никому не говорил. Рокси тоже была взволнована. Ты наш друг, Альфи. Друзья, не... Она не договорила, потому что в этот момент подошла Санжита, воплощенная улыбкой в сочетании с подобающей на похоронах мягкостью. «Привет», — сказала она Рокси и Эйдену. «Я Санжита, представитель Альфи от социальных служб. Вы знакомы?» «Немного», — ответил Эйден. «Очень хорошо. Так где вы познакомились с Альфи?» «Ну, э, в школе». «Зачем он так сказал? Я зашел за спину Санжита и начал делать Эйдену знаки. А в это время слово «друг», сказанное Рокси, эхом отдавалось у меня в голове». «Можно ли ей верить? То ли она имела в виду?» «Странно», — протянула Санжита, поворачиваясь ко мне. «Помнится, ты говорил про домашнее обучение, Альфи?» «Не в школе!» выкрикнул Эйден, уловив мои сигналы. «Нет, не в школе! Нет! Это случилось...» э...". Эйден не был ни убедительным лжецом, ни хорошим актером. В голосе его звучала паника. Он весь был паника. Казалось, вокруг даже пахнет ею. Санжита с искренним, как мне показалось, интересом спросила. «Да?» К счастью вмешалась Рокси Минто. «Ты хотел сказать, благодаря школьным заданиям, да, Эйден?» Она растягивала слова, словно говорила с ребенком, обладающим замедленным восприятием. «Ты изредка помогал Альфе со школьными заданиями. Был у него всего лишь раз или два. Кажется, в основном вы занимались математикой». Эйден не ответил. «Математикой не так ли, Эйден?» А! «Да, математика, да», — повторил Эйден, кивая на каждом слоге. Либо Санжита была легковерной, либо предпочла временно оставить эту тему. «Ну что же, очень мило с твоей стороны», — сказала она. «Спасибо, что пришли сегодня. Мудрый поступок». Мы с Санжитой отправились к машине и на несколько шагов опередили Эйдена и Рокси. «Почему ты сказал, что у тебя нет друзей, Альфи?» — тихонько спросила Санжита. Я ответил, «Мне показалось это правда». Тут у Санжиты зазвонил мобильник, и она остановилась. И тогда я увидел худого мужчину с густой черной бородой и густыми бровями, одетого в теплое пальто. Когда я приблизился к нему футов на 30, он резко развернулся и быстро пошагал в противоположном направлении. Это точно был он. Санжита, увлеченная своим телефоном, ничего не заметила. Я оглянулся. Рокси и Эйден, болтая, как раз выходили из часовни. Стало ясно, человек шел ко мне, но потом увидел их и тут же поспешил прочь, лавируя между заросшими кустарником могилами и замшелыми камнями. Через несколько секунд он скрылся за черным катафалком, который застыл в ожидании покойника. Внутри меня что-то шевельнулось. Воспоминания из далекого-далекого прошлого будто всплывало на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Воспоминания, как ко мне приблизилось его лицо, и он прорычал по-норвежски «Холмюнен! Закрой свой рот!» Запах сыра, тюленей кожи и корабельного дегтя. Я смотрел на его угрожающий оскал и понимал, что лучше сидеть тихо, и я плакивал своего отца. Этот человек был на корабле, доставившем меня в Англию. Дядя Эйдена, Джаспер.